Грис старше меня, продолжала она, но мы подружились уже давно здесь, в Севилье. Она часто приезжала со своими учениками-американцами. Летние курсы для иностранцев — изобразительное искусство. Мы познакомились, когда они проходили практику, реставрировали летнюю столовую в моем доме. Это я свела ее с отцом Ферра и добилась, чтобы ее включили в проект, когда отношения с архиепископом были еще вполне теплыми. «Почему вас так интересует эта церковь?» Она взглянула на него так, словно ей в жизни не приходилось слышать более идиотского вопроса. Эту церковь построила ее семья, в ней покоились ее предки. «А вот для вашего мужа, похоже, это не имеет особого значения». «Конечно, не имеет». У Пенчо голова занята совсем другими вещами. «В свете свечи, вино с берегов Дуэра», блеснула алыми переливами, когда она поднесла бокал к губам. На этот раз глоток был долгим, и Куарт счел необходимым тоже отпить из своего бокала. — А это правда? — спросил он, промакивая губы уголком салфетки, — что вы больше не живете вместе, хотя брак формально не расторгнут. Судя по ее взгляду, в этот вечер она никак не ожидала вопросов, касающихся ее семейной жизни, да еще двух подряд. Медовые глаза заискрились усмешкой. «Да, правда», — помолчав, ответила она, — «мы не живем вместе. Однако никто из нас не потребовал развода, вообще ничего. Возможно, он надеется вернуть меня. Ради этого он и женился на мне под всеобщие аплодисменты». Наш брак был его светским посвящением. Обведя глазами людей за соседними столиками, Куарт немного наклонился к ней. «Простите, я не совсем понял, под чьи аплодисменты?» А «Вы не знакомы с моим крестным?» «Дон Октавио Мачука был другом моего отца и очень привязан к нам с герцогиней. Он говорит, что я ему как дочь, которой у него никогда не было». Поэтому, чтобы обеспечить мое будущее, он устроил мой брак с самым блестящим молодым талантом Банка-Картухана, который вскоре, когда Дон Октавио отойдет от дел, заменит его в президентском кресле. «Так вы вышли замуж ради этого, чтобы обеспечить свое будущее?» А вопрос был задан, что называется, «в лоб». Волна волос соскользнула с плеч Макарены Бруннер, закрыв пол лица, и она отвела их рукой, пристально всматриваясь в Куарта, словно пытаясь определить, чем вызван его интерес к этой теме. Как вам сказать, Пенчо привлекательный мужчина. Кроме того, у него, как говорится, отличная голова. И еще одно достоинство — смелость. Он один из немногих известных мне мужчин, способных действительно поставить на карту все ради своей мечты или своего честолюбия. а у моего мужа, или бывшего мужа, называйте как хотите, мечты и честолюбие слитого воедино. Она слабо улыбнулась. «Думаю, я была влюблена в него, когда выходила замуж». И что же произошло? Она взглянула на него с тем же выражением, как будто стараясь понять, до какой степени его вопросы продиктованы личным интересом. «Да, в общем-то, ничего». Тон был ровно нейтральный. Я играла свою роль, он свою, но он совершил ошибку. Вернее, несколько ошибок, и одна из них та, что он не оставил в покое нашу церковь. Нашу? Мою. Церковь отца Феро Церковь тех людей, что каждый день приходят слушать мессу. Церковь герцогини. Теперь настал черед Куарта улыбнуться. Вы что, всегда называете свою мать герцогиней? А в разговоре с третьими лицами, да, тоже улыбнулась она, и в этой улыбке была нежность, которую Кварт еще не замечал в своей собеседнице. Ей это нравится. А еще она любит Герань, Моцарта, священников старой закалки и Кока-Колу. Нечто не совсем обычное, правда, для семидесятилетней женщины, которая раз в неделю спит в своем жемчужном ожерелье и до сих пор упорно называет шофера механиком. Вы еще не знакомы с ней? Если хотите, приходите к нам завтра на чашку кофе. Дон Прямо навещает нас каждый день ближе к вечеру, чтобы помолиться вместе. Сомневаюсь, чтобы отцу Ферро было приятно мое общество. Он мне не симпатизирует. Это я беру на себя. Я или мать. У них с Доном Прямо полное взаимопонимание. Может, это как раз удобный случай, чтобы вы с ним поговорили как мужчина с мужчиной. «Можно употреблять такое выражение, когда речь идет о священниках?» Куарт бесстрастно выдержал ее взгляд. «Что касается вашего мужа...» «Вы все время задаете вопросы. Полагаю, это ради того, что вы согласились сюда прийти?» Это было произнесено тоном иронического сожаления. Она по-прежнему смотрела на руки Куарта, как во время их первой встречи в вестибюле гостиницы... и он, испытывая неловкость от этого настойчивого взгляда, уже пару раз убирал их, но в конце концов решил оставить на столе. А «Что вы хотите знать о Пенчо?» — снова заговорила она. А «Что он ошибался, считая, что купил меня? А Что эта церковь явилась одной из причин, по которым я объявила ему войну? А Что иногда он умеет вести себя, как законченный сукин сын? Она проговорила все это абсолютно спокойно, как бы констатируя факты. Из-за ближайшего столика поднялись несколько человек, и некоторые из них поприветствовали Макарену. Все смотрели на куарта с любопытством, особенно женщины, светловолосая и загорелая, отмеченная печатью уверенности, свойственной андалузским дамам благородного происхождения, которым никогда не приходилось голодать. Макарана Брунер ответила на приветствие кивком и улыбкой. Куарт внимательно смотрел на нее. «А почему вы не требуете развода?» «Потому что я католичка». Невозможно было понять, шутит она или говорит серьезно. Оба замолчали, и он слегка откинулся на спинку стула, продолжая смотреть на женщину. Бусы из слоновой кости и шелковая блузка под черным жакетом подчеркивали смуглость ее кожи, открытой глубоким декольте и освещенной золотистым сиянием свеч. Он взглянул в большие темные глаза, спокойно смотревшие на него, и понял, что его душевный покой нарушен, если, конечно, в этом пункте разум и инстинкт всегда подводили его, допустить, что его душа подвержена внешним колебаниям, как курс ценных бумаг на бирже. Если это сравнение подходило к данному случаю, то сейчас никто не дал бы за нее и ломанного гроша. Он открыл рот и сказал что-то, просто чтобы сказать, чтобы заполнить молчание. Он сказал это к месту и подходящим тоном, и через пять секунд уже сам не помнил, что именно, но заполнить пустоту ему удалось. Теперь заговорила Макарана Брунер, а Куарт вспомнил Монсеньора Спаду. Молитва и холодный душ с улыбкой посоветовал мастив, когда они стояли на лестнице на площади Испании. «Есть вещи, которые мне хотелось бы объяснить вам», — говорила тем временем она, но, боюсь, что вряд ли сумею. Она смотрела поверх плеча Куарта, а он кивнул, сам не зная зачем. Главное, что он снова способен был слушать со вниманием. Тем, кому в жизни многое дано, — Иногда приходится дорого платить за это. Пенчо тоже платит. Он из тех, кто спрашивает счет, не изменяясь в лице, да еще сам стучит по стойке, чтобы узнать, сколько с него причитается. В этом смысле он настоящий мужчина, настоящий ториадор. По ее губам скользнула ироническая улыбка, но он до болезненного чувствителен и знает, что мне это отлично известно. Севилья — это большая деревня. Мы обожаем сплетничать. Каждый слух, который достигает его ушей, каждая двусмысленная улыбка за спиной — это рана, нанесенная его гордости. Она с усмешкой обвела глазами зал. «Представьте себе, что будут говорить, когда узнают, что я ужинала в вашем обществе. Значит, ради этого вы пригласили меня?» Куарт уже овладел собой. «Чтобы выставить на показ, как трофей?» Она посмотрела на него взглядом, каким смотрят очень мудрые и очень старые, уставшие от жизни люди. «Может быть, мы, женщины, очень сложные существа по сравнению с мужчинами, такими прямыми в своей лжи, такими инфантильными в своих противоречиях, такими последовательными в своей подлости».